Глава вторая. Казимиш Ачиповский лежал на пышной кровати в доме богатея Подурникова и дул в берестяную дудочку-самоделку. Дядя Вася пускал дым к потолку колечками. Пых, пых, пых. «Про что песня твоя?» – спросил, между прочим. «О прекрасной Польше, о прекрасных женщинах. Сойдет?» «Это хорошо», – рассудил дядя Вася. О дамах твоей Польши я много наслышан. Не дай бог с ними схлестнуться. Вихрем влетел в избу Юси Иванин. Сказал поляку, свистел ты и сатана. А ты, кирпич старая, трупу себе склеил ты и тет, а не стал тела наши. Казимеш, засмеялся Печник, ты что-нибудь понял? Очиповский скинул ноги с подурниковской кровати. «Понял. Наша Колицкая республика кажется в опасности». «Опасность?» – кричал Юси. «Потурников фители в Канталахте» Теповский товарищ мальчик прислал. Мальчик плакал у моей круди самой. Говорил, что плывут каратель сюда. «Стой, стой, сатана, перкеле!» – загорел дядя Вася. «Куды плывут? Кто плывет? Какой мальчик плакал?» «Пеноносец с паркасами!» Коси сыкарку, потом -то куривал. На огородах сочно пучилась из земли репка. Такая вкусная! За ловень госинели горы, темные от леса. Дядя Вася поймал за холку гнендую кобылу, сбил с ее ног путы. Эх, родимая! И поскакал. Что всегда покоряло рязанского мужика на севере, так это обилие пустующей земли. Больше на рыбку надеялись, а так лучок да репка. А хлебцы те шиш покупали в Норвегии. Однако земли много. Если коров тут завесть, думалось, то велик будет доход от мяса до молока, а убытку не станется. Первый пост на берегу. Живы? Спросил дядя Вася. Что делаете? Ушицу варим. Садись, кирпичный. Ложка есть? Нету, да и некогда. Нас давить англичане едут. За дело передаю. Готовься, братцы, и следи за морем. В заброшенном скиту за Лувингой постоянно обретались дезертиры из местных. Здесь они хранились издавна. Они были мужики добрые, старательные, и только харчей у сечан просили. А так у них было все свое, от англичан с дороги натасканные. Выслушав дядю Васю, дезертиры спросили. Кто наклал в наши души? Подурников в Кандалакше. Так деповские сказывают. Ну, ему и первая пуля. Будь здоров. Так дядя Вася обскакал на гнедой все посты, расставленные вдоль побережья. Лошадка притомилась, выступала шагом. Он ее берег, по -мужицки. Тем более не своя была чужая. Вершины дальних сопок покрывали мшистые тундры. Похуча благоухала разогретым вереском. Под копытом коняги давилась янтарная морожка. Прошел день. Второй. Постов не снимали. Только в ночь с 4 на 5 августа каратели подошли под кулицы. Четыре моторных катера медленно стучали выхлопами среди каменных лут, среди проплешин островов, мимо янтарных заплесков. Все серебрилось с берега при Луне, и Луна здорово помогала колицким партизанам, глядя на карателей в упор со стороны берега. Гимназистка, накинув шинель, Выбежала на доске старенькой деревенской пристани. Тоненькая перегнулась над водой. «Папа!» – крикнула в море. «Папочка, не надо!» На носу переднего катера выросла фигура человека. И при свете луны ярко блеснула цепка его часов, три года стоявших. «Дома-то как?» – донесся голос подурников. «Чай без меня и коровы по день не дуины!» «Сам увидишь!» Затряслась от рыданий девочка и медленно побрела по трубке в гору, где темнили ее родные колец. Ракета обрызгла небо искрами, и сразу всплеснулась вода, навеки смыкаясь над Подурниковым. Разом вздрогнули на камнях пулеметы. Восемь автоматов в руках финов прыгали, как большие черные рыбины, извергающие огонь. Сухой винтовочный треск раскалывал тишину на неровные куски. Этого, именно этого враги не ожидали. Что угодно. Ну, разбегутся, ну, постреляют, ну, покричат, ну, поплачут. Но четыре баркаса врезались на полном ходу в берег. И затихла стрельба. Только волны качали трупы. Моторы на катерах еще работали, и баркасы, стуча по камням винтами, еще долго ползли на гальковые пляжи, пока не рухнули на бок. Все. Здесь и конец. Партизаны поднимали с земли, поняв, что они победили дядя Вася вглядывался в чистый морской простор. «Эй, Юси, айди ми на носи, стой! Не видать!» Утром в брунах прибоя колотило тело британского офицера. Волна бешено взрывалась в откосах, длинные водоросли морской капусты перепутались с волосами полковника Букингема, и рот его был полон беломорской воды. Тело оттолкнули багром подальше. Отлив Бегущий от Кандалакши подхватил офицера, унося его нестерпимый блеск полуденного моря. Там он и пропал, раздутый и страшный. А ведь была жизнь. С надеждами, с любовью. Почему, полковник, ты не послушался тогда Сыромятия? Ведь он говорил вам по дружбе, чтобы вы не ходили на колец. Ведь он предупреждал вас, что русские партизаны опаснее русских солдат. Прощайте навсегда, полковник. Генерал Роулисон уже на пути в Архангельск, но вы больше никогда не увидите своей зеленой туманной Шотландии. Теперь сверху вас, прожаренного солнцем, расклюют жадные чайки, а снизу из темной глубины будет подплывать хищная навага, растаскивая по кускам ваше разбухшее тело. Не человеком, а обезображенным трупом вас вынесет через горло в просторы океана, как выносило не раз этим же извечным путем древних разбойников-викингов. Путем древних викингов, не парусом, а турбиной, вошел в тишину заплесков британский эсминец и бросил якоря, как раз напротив деревни Колец. Было очень спокойно в дивной природе. Хрупкая репка вызрела на огородах, бабы спешили убрать сенца, мяукали по утрам кошки, бегая за хозяйками, от рук которых, добрых, сильных и работящих, пахло на рассветах сытным парным. Молоком. С топора на полном разбеге задержали разгон якорей цепей. Сэр Тим Харченко опустил бинокль. Громадный фурункул на шее комиссара сбычил его голову, и смотрел он на берег тяжело от самого низу, будто поднимал взором тяжелую гирю. «Как раз отсель, удобно вжарить», – сказал он, обращаясь к переводчику. «Ну-ка пересобачь, приятель, чтоб командир не спутал» ен домишка домишко на горушке. Мистера Подурникова коттеджа будет. Остальные холы пусть треплет за милую душу. Я им тогда говорил по-людски, как товарищ товарищем, что с 1889 года всех загребу. Не послушались? Теперь забреем деревню аж с самого 1870-го. Пусть они плакают себе себе пшенельку. Отбивка. В оптике наводки, качание и плеск берега. Бравый ирландец Ошелли разгонял штурвал прицела. Они неплохо живут, эти большевики, почти как в моей Ирландии. И такие же зелененькие холмы, и церковь на опушке. Вот только корова у них совсем другой масти. Над русской Ирландией гнусаво промычал ревун залпа. И пальцы орудий нетерпеливо проткнули голубизну неба. Треснуло, будто под облаками распороли гигантский кусок парусины. Старинную церковь без единого гвоздя разбросало по бревнышку. Комендоры дернули на себя замки, и желтые унитары в дымно воняя стукнулись в палубу эсминца. Патроны яростно выжженные изнутри пироксилином. Тук из-под палубы выставилась узкая крысиная мордочка свежего снаряда. Зажигательный. Молодцеватый гардемарин берет снаряд за морду клещами, тянет кверху, снимают стакан, и теперь эту морду не тронь. Взорвется. В пламени и в дыму, задрав хвосты, метались коровы. Совсем не той масти, какая привычна для идиллического пейзажа Ирландии. Не за это ли их судят сейчас осколочными? Кают-компании Эсминца дрожат от пальбы на полках графины, полные казенного королевского портвейна. По борту отчаянно лая бегает приблудная собачонка из Мурманска. Она шалела от выстрелов и лает на русский берег. Что взять с собаки? В мемранах голос командира. Русский комиссар советует перенести огонь на дорогу. Ошелек круто разгоняет дальномер по журчащему, как весенние ручей к кругу подшипников борбет. Рыжеватые глаза ирландца выискивают сейчас в крещении оптики хоть бы подобие дороги, хоть бы намек на то, что принято в Европе считать дорогой. И ничего не найдя, он откачивается в пружинищее кресло. «Может, русский комиссар пьян?» Передает он по телефону на мостик. «Разве в России есть дороги? Куда наводить?» Дорога, конечно, плохая. Что взять с нашей убогости? Дорога едва притоптан мог, едва на гате, едва прибита трава. По этой колее тащился скарб плачущих баб. блестел самовар, спасенный из пламени. Прочь из колец уходили сейчас партизаны. Они оборачивались назад, чтобы посмотреть еще раз, как сгорает, корчась в огне, уютная деревня. Бабам особенно было тошненько. Только баба поймет, сколько труда вложено в родимое хозяйство. В эти занавески и вышиванки, которые порохом сгорали сейчас на окнах. Сколько ночей. В бахилах до пояса пропадал мужик в море, гарпуня белуху, чтобы схватить деньжонок на машинку Зингер. В распяленных пожаром окнах поморской деревни коробятся брошенные граммофоны. Дует ветер с моря, распуская над берегом потрескивающий шлейф огня и дыма. Да... Когда-то здесь были колицы Карательную экспедицию в дультерского побережья возглавлял человек, жесточек которого было трудно найти. Сам капитан Судаков, бывший начальник Нерчинской каторги, ныне комендант Йоконикского лагеря смерти. Было сожжено на Лукоморье еще одно партизанское гнездо в княжей губе, где всех большевиков перестреляли у церкви. А тех, кто остался в разгромленных англичанами Колицах, Судаков вывез в Мурманск. Оттуда их, морем, отправили далее, на Новую Землю. Где белые горы касаются черного неба. Там, на Новой Земле, завелось новое место ссылки. Самое ужасное. Для жителей Колицкой республики началась иная жизнь. Кочевая. По холмам и лесам. С островка на луду. Подальше от англичан карателей. Когда немного поутихло вокруг, после похода зверя Судакова, дядя Вася сказал. «Ну, мужики, пора им за это тарарам хороший устроить». Тарарам устроили на станции Охта-Канду. Просто взяли эту станцию и там сидели. Ни взад, ни вперед. Никому не давали проезд. Дядя Вася велел телеграфисту соединить себя с генерал-губернатором Мурман. Ермолаев у аппарата!» – раздался приятный голос. Вот тебя-то собаку мне и надо, сказал дядя Вася. Молчание, шепот, трески. Алло, алло! кричал дядя Вася. Ты чего там? В штаны себе наклал? Здоровкайся! Коли с тобой люди разговаривают. Кто там смеет хулиганить? возмутился генерал-губернатор. Не хулиганит, а партизанет. Хулиганы это у вас, в Мурманске сидят. А здесь. Честный красный партизан. На другом конце Кольского полуострова взорвался его владыка. Кто осмеливается дерзить мне? Да я осмеливаюсь, дядя Вася. Слышал такого? Какой еще, дядя Вася? Алло, алло. Слушай, Ермолаевич, сказал дядя Вася, ты вот тут на станциях фишки разные клеишь. По пять тыж за мою башку на бочку кладешь. Дешево, брат, ценишь. Я вот сейчас на станции Охта-Канду сижу, и в окно вид. Просто загляденье. Туды посмотрю. Рельсы. Сюды гляну. Они прокляты. И более, пока я тут. А. Тебе сидеть дома и никуда по гостям не ездить. Мурманск закончил. Раздался голос барышни. Ух ты, язва какая. И дядя Вася вернул трубку телеграфисту. Держи, парень, техник у тебя в полной исправности. Благодарю за службу. Однако губернатор у вас шибко обидчивый. Ни хрена шуток моих не понимает. За окном взлетела к небу водокачка, и железную трубу шланга мотала над тундрой минуты три, пока она не рухнула с поднебесья обратно на землю. Хорошо, укувыркалась, причмокнул дядя Вася довольно зрелищем. Иван, на станции печка. Сам, своими руками сквал. Заложи-ка, Казимиш, туда фунтиков 10. Да проверим. Крепко сложил. Алина халтурил. Запихали для плотности взрыва пакеты в печку. Рвануло так, что даже рельсы бантиком завернулись. Кирпич не тот, оправдывался дядя Вася, задетый за живое. старину ведь как. Мне что дед сказал? Кирпич его брат на яичных белках замешивали. Яиц на это дело не жалели. Такой кирпич из пушки не возьмешь. А этот на соплях. Тьфу его. А тохта канду с автоматами отделились от Колицких, чтобы попартизанить на магистрали. В одной из тычек Юси Ивайнин попал в руки карателя. И капитан Судаков даже пальцем его не тронул. «Для тебя...» Будет исключение, сказал ему Судаков. Я отдам тебя живьем. Финнам, в ухту. Там из тебя такой роль мопс свернут, что ты о капитане Судакое будешь вспоминать. Снежность. Финского комиссара-коммуниста выдали на расправу Белофином. Но Колецкие об этом тогда ничего не знали. Всем табором они вернулись на пожарище колец. Еще издали выбежали их встречать собаки и кошки, терлись в темноте об ноги, такие ласковые. Разбухшие, словно бочки, лежали посреди улицы убитые коровы. А напротив сельсовета висел в петле, не успевший уйти, коллега Антипка Губарев. Полный бант Георгиев обгорел на груди несчастного и буйного инвалида. «Да, когда-то здесь стояли колеса. Утихли, наконец, причитания, И бабы решили так. Мужики, эдак даром им не пройдет. Дома мы и сами управимся. Мы работы не боимся. А лорды эти усю вашу самогонку без вас выжрали. Так что, родимые, на погорелище сидеть вам не след. Ступайте далее и без армии не возвертайтесь. На общем собрании мужики рассудили. Един выходит путь на Онегу, поближе к своим. Так даст Бог, нас Спиридонову выскочим. А здесь все уже исползали. Покидая колицы интервенты прорубили днище всех рыбацких посудин в деревне. Два дня ушло на починку и просмолку. Помогли мужики и бабам своим между делом. После чего отплыли, вооруженные до зубов. Дул ветерок, полоская паруса, плыли мимо партизан луды каменные. Блестя голыми спинами, помогали они парусам-веслами, а песни пели такие вот местные. от рубашка, до да норвежский вороток, около шеечки платок, будто маковый цветок, До да Гандвига плавал, к норвегам ходил, корабликом правил и в тужил. Словецкие монахи чуть не спятили, когда в бухту благополучия под самые стены обители подплыли красные партизаны и потребовали 40 лучших номеров в Преображенской гостинице. Остановились шиком, как богатые богомольцы. Служки им хлеба напекли, квасов наварили, в доке как раз стоял архангельский буксир на ремонте, ему отцы слесаря трубки в котлах меняли. Этот буксир дядя Вася реквизировал для партизанских ножд. Не шуметь! сказал, расписку пишу по всей грамотности генералу Миллеру, чтобы он знал, в этот буксир по шалманам не пропили, а передали революции самым честным образом. Глубокой ночью, таясь своих товарищей, дядя Вася проник до троицких святынь и затеплил 84 свечки, как раз по числу своих партизан, перед мощами святых соловецких угодников Засимые и Сватия. Здесь им неплохо жилось, в этой удобной гостинице на берегу бухты благополучия. Только опасливо было. Как бы англичане ненароком сюда не заскочили. И на всякий случай, чтобы судьбу не испытывать, приладили на буксир свои шняки и потянулись прямо в Онегу. Дядя Вася глянул еще раз на золоченную купола обителя и покрестил себя меленько. — Слава-то, Господи! — сказал. Уж на старости сподобился святых угодников отблагодарить. Не будь в партизанах шиш бы повидал. Много денег надо, чтобы до Соловков добраться. Переход морем был недолг. За ки островом в каменистом реки открылась взором колецких партизан убогая Онега. Мокли под сенцем штабеля досок, желтели огнями окна клуба-читальни, над которой реял красный флаг. По набережной возле собора торчали пушки, развернутые в сторону моря. Здесь в узнали, что интервенты уже взяли станцию кивать и наседают на Петрозаводск. Решили всем гуртом идти лесами к Спиридонову. На помощь. И тронулись. Отбивка. Спиридонову принесли вымпел, сброшенный с чужого самолета над позициями. Пакет был обмотан изоляционной лентой. Нервничая и волнуюсь, Иван Дмитриевич сорвал ленту, вскрыл пакет. Хотя и ждал этого. Но только сейчас до конца поверил. Было что-то издевательское в этом послании, но традиция пилотов не нарушена. Приложили и фотографию. На снимке был виден старый друг Кузякина, разбросанный от удара о землю. В груди обломков едва угадывался сам пилот, с головой вошедшей глубоко в плечи при падении. Труп сильно обгорел. И с трудом можно было узнать, что это Кузякин, честный рыцарь Аланитских небес. Спиридонову волком быть захотелось от жалости. В эти дни, когда он переживал гибель Кузякина, случилось на фронте несчастье. Как раз там, где его меньше всего ожидали. Белая банда в 200 штыков, возглавленная опытными проводниками, просочилась между редкими отрядами Спиридонова и вышла сразу на станцию Суна. Вырезав все живое, бандиты рванули два моста – шоссейный и железнодорожный. Захватили пулеметы, телеграф и пошли шататься по красным талам Алонии. Когда Иван Дмитрич кинулся на этот участок, бандиты уже пятнали кровью окраины Петрозаводска. Тогда же англичане нажались с севера и начались бои у знаменитого Кивача. Кивач гремел в четыре каскада. Какую же тысячу лет он гремел в тесни порожистой соны. И брызги водопада освежали лица усталых бойцов. Женька Валеронт не удержался. Ступая босыми пятками по влажным диоритовым камням, он подошел к обрыву и заглянул вниз. Дух захватило. Красота. Невольно вспомнилась ему старая Державинская. Алмазно сыплется гора, с высот четырьмя скалами, жемчугу бездна и серебра кипит внизу. Кто знает, как дальше? Никто не знал. «Вот и я», – сознался Валент – «не могу вспомнить. Перезабыл все, чему учили меня в Тверской гимназии добрые наставники моей беспутной младости. Но что наставники? Для них только стихи о киваче. А для меня – кивать. Греми, плещи, ликуй». На эту вот красоту бронепоезд интервентов, стрелявший от станции Суна, обрушил химические снаряды. Женька Валеронд успел все же сделать несколько выстрелов, после чего отравленный полег возле пушки. Товарищи вытащили его из газовой зоны. Англичанам осталась пушка, умевшая стрелять без байка. и пусть теперь удивляются, почему она стреляла, до Архимедова гвоздя им наверняка не додуматься. На станции дежурила санитарная дрезина под флагом Красного Креста, и фельдшер развел руками при виде Валеронда. Только скорость. Сказал он бойцам. Надо носить противогазы. Но, понимаю, понимаю, их у нас нет. Только скорость. И рельсы звенели под дрезиной как можно скорее в Петрозаводск. Женька Валеронт еще нашел в себе силы, чтобы пошутить. Адмирал приказывает дать full speed Не бойтесь, если полетят заклепки. Скоро на капитальный ремонт. Фельшер не снимал пальцев с пульса Мечман Мичман лежал на дрожащем полу дрезины, его несло зеленой дряни. Он и сам был зеленый, как лес за окном, как эти борта камуфлированной дрезины. В мутном зеленом свете все скользило сейчас перед ним, а в зеленых окошках качалось зеленое небо. Вален все чаще терял сознание, уходя в беспамятство так глубоко, словно в пучину безбрежного океана. И когда приходил в себя, то запах фуксина, Именно фуксина, будь он не ладен, ножичками врезался ему в окровавленные ноздри. Кажется, кончается, произнес фельдшер. Руки вальронда срывали пуговицы. Он мучился. Одежда на нем тоже разила фуксином. Зеленый фельдшер склонялся над ним, роняя слова, которые тоже казались зелеными. Левая рука лекаря лежала на пульсе, правая полезла в карман за часами. Фельдшер нажал кнопку. Крышка часов отскочила, обнажая старенький циферблат и стрелку, быстро скачущую вслед отжитым секундам. Фельдшер тихо повторил: Он кончается. А через минуту. Он умер. Бойцы обнажили головы. Своем сирена разрезала лесную тишь. Темнело уже. Был включен путевой прожектор, и ночь пробила светом насквозь. До глубины конца до самого конца этой ночи этой его последней ночи А в лучезарные моря выходили сияющие как жизнь эскадренные миноносцы Лихо заломлены их трубы и склонена от скорости мачит Ах какой волшебный мир лежал перед ним Ах какие славные все имена Исминцев вспарывают волну острыми скулами, А на скулах золотом надписи – свирепый, ревностный, сокрушительный, неистовый, достойный, разъяренный, гневный, неотразимый. Виден дым по горизонту. Тяжело выплывают в океан Титаны русского флота, Ретвизан и Паллада, Ослябя и Гангут. Вот они, славные витязи России, закованные в кольчу депутиловской брони, с прищуренными линзами вместо глаз. Глядят на мир из-под шлемов орудийных башен. Кого там выбросил океан в вихрих пены? Это спешит на врага доблестная пантера. За ней режет глуби кайман. Рыскает героическая касатка. Крадется из пучины свирепый ягуар. Славные русские субмарины. Узкие рыбины с людьми отваги и мужества в душных отсеках. Кто сказал, что больше нет флота в России? И пусть я подыхаю здесь, на полу этой дрезины. И пусть зеленый лес шумит за океаном, а не море в иллюминаторе. Но разве ж это главное? Море. О, море! И на золотых пляжах красивые женщины, которые солнечно сбегут в соленые брызги и уплывут навсегда, взмахивая длинными руками. Море. Боже ты мой, море, море, зеленое море. Один из бойцов тронул Фильшера за рукав серенького халата. Смотрите, у него открылись глаза. Это бывает от тряски. Но в Петрозаводске ему их закроют. И челюсть подвяжут как надо. Мы всех павших хороним очень аккуратно. Махра есть, ребят? Когда бойцы еще раз оглянулись, Ворон сидел, прислонясь к борту дрезины. Его рука. Слабая дрожащая. Вдруг стала подниматься, показывая на фельдшера. Выбросьте его за борт, велел он. На полных оборотах. И чтобы я больше никогда этого пророка не видел. рассыпаем махорку, фельдшер кинулся к вальронту. Ожил! Закричал он. А твое какое дело. Ко мне близко не подходи. Иначе я тебе еще до Петрозаводска. Глаза закрою и челюсть подвижу как надо, чтобы не отвисало от глупости. И похороним мы тебя очень аккуратно. Где мы сейчас? Уже блеснули из зеленой мглы веселые огни. Петрозаводск. Это хорошо, сказал Валерон. Не мешает иногда молодому человеку показаться из леса в городе. А дальше была тоска. Потянулась жизнь через госпитальные коридоры. Петрозаводск, Вологда и Котлос. Долго еще мир колебался в зеленом свете, словно он взирал на него из прохладной морской глубины. Немного оправивший Женька Валерон пошел на Двину тралить магнитные мины. Никто не знал тогда, как их надо тралить. Валерон тоже не знал, но тралил. Калечились на Двине в этом году крепко. И корабли, и люди. Но главные события на фронтах прошли мимо Вальрунда. Отравление газом долго еще давало себя чувствовать, несмотря на его железное здоровье. И долго еще мучил его запах фуксина. И часто шла кровь носом и горлом. Выживем? Конечно, выживем. Отбивка. На пристани в Архангельске, как раз напротив собора, высадился генерал Роулесу которого с нетерпением ждали англичане. И особенно лейтенант Вилки. Кто же был этот пожилой энергичный генерал? Роулисон называл себя так. Специалист английской армии по скорейшей эвакуации этой армии. Век живи, век учись. Оказывается, бывали и такие специалисты по смазыванию пяток салом, чтобы удирать было удобнее. Генералу Роулисону армия большевиков предоставила все возможности, чтобы он с блеском продемонстрировал свои незаурядные способности. Итак, внимание, читатель! Сейчас заканчивается интервенция и начинается Миллеровщина.